Глава сороковая. Рольф прервал соединение с удовлетворенной усмешкой на губах. Да уж, Беккер, не повезло тебе. Хотел удрать от помощницы мистера Смита и угодил прямиком в мои объятия. Как говорится, налетел на скалу Сильвии с Циллы. Правильнее будет сказать, налетел на скалу с Циллы, пытаясь спастись от Харибды. Рольф нахмурился. Но ну и что это меняет?» — спросил он, слегка прикрыв веки. «Даже не знаю. Может, теперь вам удастся блеснуть умом на очередном светском рауте. Я так понял, вы на них бываете». Судя по выражению лица Рольфа, моей шутки он не оценил. Вместо этого ударил меня кулаком в ухо. Боль была такой сильной, что на несколько секунд я потерял управление. Рольф чихикнул, и сильнее вдавил дул револьвера мне в бок. «Какие мы, оказывается, чувствительные!» — насмешливо сказал он. «Я стиснул зубы, чтобы не застонать от боли. Считай, что это просто предупреждение», — прибавил Рольф. «Если бы я действительно хотел сделать тебе больно, это было бы совсем иначе». Ухо, скорее всего, побагровеет. Я был так зол, что уже хотел опрокинуть нас обоих в кювет. Но револьвер вернул меня к реальности. Нужно было сохранить спокойствие. И заодно попытаться узнать чуть больше. «Поезжай и дальше по шоссе», — велел он. «Куда мы едем?» «Скоро узнаешь». Я кивнул, словно принимая правила игры. У меня оставался единственный козырь. Оба мобильных телефона, и мой, и Коша, по-прежнему лежали у меня в кармане. У моего был отключен звук. Если мне удастся незаметно, нажав клавишу быстрого набора, связаться с Кэмероном, ему будет слышно все, что здесь происходит. Примерно как по рации. А я буду вслух комментировать дорогу, перечисляя самые заметные объекты, мимо которых мы проезжаем. Кэмерон все поймет и примчится ко мне на помощь. Что-то подобное я читал в одном детективе. И теперь надеялся, что это сработает. «Я сделал вид, что потираю бедро, словно массируя. Эй!» «Что это ты там теребишь?» — спросил Рольф. Не дожидаясь ответа, он отвел мою руку в сторону рукоятка револьвера, залез ко мне в карман и вытащил оба телефона. «Ха! Думал, удастся меня провести? Нажать на клавишу быстрого набора и вызвать помощь? Господи! Да этот трюк даже дети знают! Ты совсем отстал от жизни, тупица!» Он небрежно бросил телефоны на задние сиденья и снова ткнул дуло револьвера мне в бок. Лучше на дорогу смотри. Мы ехали еще примерно полчаса. Последние городские дома сменились площадками для гольфа. Большинство из них было устроено на месте бывших болот. Спустя еще некоторое время зеленые лужайки уступили место Тине, и вскоре по обеим сторонам шоссе не осталось ничего кроме мрачных заболоченных пространств Эверглейдс, напоминавших полузгнивший саван, укутывающий давно разложившийся труп. «Я однажды прокатился здесь на гидросамолете», — сообщил Рольф. «Дерьмовое местечко. Никого, кроме гребаных индейцев и аллигаторов. Ты знаешь, что они даже налоги не платят?» «Аллигаторы?» Он проигнорировал мой сарказм. Я взглянул в зеркало заднего вида. За нами ехал красный пикап. Если бы я смог подать водителю знак. Эти придурки-индейцы, кажется, строят свои хижины у обочин специально для туристов. А если углубиться в резервации, так у них там настоящие дворцы. Доходы от их казино не облагаются налогом и идут на нужды их семей, прикинь. Эти краснокожие, как сыр в масле, катаются, ни хрена не делая. При этом учатся в наших школах, пользуются всеми нашими благами. Я снова бросил взгляд в зеркало. Видимо, Рольф это заметил, потому что силой ткнул меня в бок, от чего я согнулся пополам. — Давай-ка поднажми. — Оторвись от той красной машины. Я нажал на газ. Пикап скрылся из виду. Несколько виражей, и мы снова ехали одни. Теперь внимание. Сверни вон за тем рекламным щитом. Щит был старый, выцветший. На нем едва читалась надпись Прокат гидросамолетов 45 долларов тур. Я притормозил, съехал на обочину и остановился. Ты что, спятил? Я хочу знать, куда мы едем. В спокойное местечко, где можно поговорить. Поговорить можно и здесь. Нет твердо сказал Рольф. Я повернулся к нему, охваченный страхом и яростью одновременно. «Что? Собираетесь меня прикончить?» «Да мы же друг друга почти не знаем. И я ничем не могу повредить ни вам, ни вашему хозяину. Ты, я смотрю, в штаны наложил от страха. Я не идиот, чтобы не бояться, когда на меня направлен пистолет». Ухмылка Рольфа исчезла. «Ты свернешь за рекламным щитом». «Или я всажу тебе пулю в печень прямо сейчас, а потом швырну тебя в болото и буду смотреть, как ты барахтаешься, пуская пузыри. Интересно, сколько ты продержишься?» Я резко надавил на педаль газа и свернул с шоссе на боковую грунтовую дорогу. Примерно через 300 метров показалась деревянная хибара, стоящая у самой воды. Сзади к ней примыкал небольшой причал — у дальнего конца которого виднелся старый, проржавевший каркас гидросамолета, наполовину погруженный в болотную тину. «Приехали! Глуши мотор!» Я исполнил приказ. Рольф вынул ключи из замка зажигания и жестом велел мне выйти. Я открыл дверцу. Рольф резко распахнул дверцу со своей стороны и тоже вышел. При этом дуло его револьвера постоянно было нацелено на меня. Солнце медленно садилось за горизонт. Вокруг нас гудели тучи москитов, жаждущих крови. Я чувствовал, как все мое тело покрывается потом от страха. «Послушайте, — сказал я, — я могу вам заплатить. Сколько?» «Десять тысяч. Даже больше, если продам клинику. Неплохо». Этот полоумный просто издевался. Он совершенно не собирался торговаться со мной. Ему просто хотелось растянуть удовольствие. «Я заплачу, сколько скажете», — продолжал я. «Я просто хочу вернуть свою жену и своего сына». «Ты о чем?» Кажется, он искренне удивился. Я решил прояснить ситуацию. «Я так полагаю, речь идет о выкупе за мою семью?» Рольф явно не понимал, о чем я говорю, и не заметил, каким облегчением стало для меня это открытие. Оно еще раз подтверждало, что исчезновение Билли и Клэр никак не связано с этой историей. Они в безопасности, слава богу. Живы и здоровы. Они не стали жертвами похищения. «Я хочу узнать только одну вещь перед тем, как тебя прикончу», — сказал Рольф. «Что случилось?» — С Джорди. Кто это? Несколько секунд он смотрел на меня в упор, словно пытаясь оценить, насколько я искренен. — Хозяин хочет знать, откуда у тебя эти фотографии, — наконец сказал он. — Те, которые Джорди-змей нашел в мобильнике у тебя на кухне. Мои глаза сами собой распахнулись от изумления. — Джорди Ланский был в моем доме? Рольф с притворной укоризной покачал головой. Вот как значит. Только что ты спрашивал, кто это, и вдруг вспомнил. Я знаю только имя, больше ничего. Отвечай на вопрос. Откуда у тебя фотографии? Они уже были в том мобильнике, который я нашел. Джорди как сквозь землю провалился. Ты его убил? Вы что, шутите? А как ты узнал адрес владения, где стояла яхта? Мне дал его один коп. А теперь я хочу задать вопрос. «Почему вы так стараетесь для Коша?» «И еще...» «Это он заказал похищение Шона, Рамона Родригеса. Это уже два вопроса, — заметил Рольф, расплющивая москита между пальцами. Затем спокойно и даже слегка рассеянно оглядел окрестности, словно прикидывая, где лучше всего построить уютный загородный дом. «Подойди ближе к воде», — произнес он приказным тоном. «Я подчинился» одновременно придвигаясь ближе к деревянной постройке. — Вы понимаете, что ваш босс — психопат? — Да что ты говоришь! — Да, он похитил ребенка. Рольф нахмурился. Я еще немного приблизился к хибаре. Дверь держалась всего на одной петле и была приоткрыта. — Насчет этого я не в курсе, — сказал Рольф. — Но, если честно, мне плевать. Он меня нанял. Рольф расправил плечи потому что оценил мой потенциал, — так он сказал. И у него серьезные планы на мой счет. Говоря это, он постепенно приближался ко мне, а я тем временем сделал еще пару незаметных шагов в сторону небольшого убогого домика. Думаешь, мне очень нравилось работать каким-то жалким официантишкой? Вечно лебезить перед богатыми типами вроде тебя. Он скинул руку, в которой держал револьвер. Тот же миг я нырнул в дверной проем. Первая пуля просвистела у меня над головой, вторая вонзилась в дверной косяк, и на меня дождем посыпались щепки. Я отскочил в тень, преследуемый проклятиями Рольфа. Оказавшись внутри, я бросился на пол и пополз к массивному столу, обдирая колени и локти о грубые доски. Окна закрывали газеты, поэтому в хибаре было полутемно, пахло плесенью, еще какой-то дрянью. Неудивительно, комната была под завязку набита всяким хламом. Если бы только удалось добраться до задней двери и выбежать на причал. Рольф остановился на пороге. Его массивный силуэт почти полностью заслонил заходящее солнце. Я схватил массивную пепельницу и швырнул ее в чучело аллигатора на противоположном конце комнаты. Рольф вздрогнул и тут же выстрелил в злополучного обитателя болот. Одна из пуль выбила окно, взорвавшееся шквалом осколков. В образовавшуюся брешь хлынули солнечные лучи, ослепляя моего врага. Я бросился к задней двери. Осколки стекла впились в мои босые ступни, я завопил от боли. Она была невыносимой. Однако я не помедлил ни секунды. В следующий миг я был уже на причале. «Назад, сучонок!» Пуля, пробившая деревянную стену, пронеслась в полуметре над моей головой. Но я, как одержимый, промчался по расшатанному скрипящему настилу, хромая на обе ноги и оставляя кровавые следы, и оказался возле старого гидросамолета. В груди у меня горело, я растерял остатки сил. Я пытался думать о моей жене, о сыне, но меня все сильнее охватывала паника. До дороги далеко. Передо мной только бескрайнее болото. Чего я добился, добежав до этого места? Новый выстрел. Я, не раздумывая, бросился в воду. Она была теплой и черной, как ночь. Пальцы моих ног коснулись вязкого тенистого дна. Я нырнул и сделал несколько грибков под водой, намереваясь отплыть подальше, но почти сразу осознал свою ошибку. Только героям фильмов удается таким путем скрыться от преступников а я просто заплывал все дальше в трясину, заросшую густой высокой травой. Я высунул голову из воды, глотнул воздуха, снова нырнул и задержал дыхание. Я с ожесточением работал руками-ногами, несмотря на полную безнадежность ситуации, все-таки хотел отплыть как можно дальше от причала, чтобы в меня труднее было попасть. Когда же почувствовал, что легкие вот-вот разорвутся, снова вынырнул. Я кашлял, задыхался и отплевывался, ощущая мерзкий привкус гнилой болотной воды во рту. Рольф, стоя на причале, хохотал. Оказалось, что я проплыл всего несколько метров. Ему оставалось лишь прицелиться и спустить курок. — Ну как, водичка? — Ты молодец, что нырнул сам. Теперь у меня не будет проблем с твоим трупом. Его голос доносился до меня словно откуда-то издалека. Ухо, по которому он меня ударил, Так гудело, как будто рядом на полную мощь работал мотор. Рольф прицелился. «Прощай, придурок!» — сказал он. Он был прав. Я, разумеется, был полным придурком. «Ну так что же? Почему вся моя дурацкая жизнь не проносится у меня перед глазами? Значит, все это выдумки? Сейчас просвистит пуля, а затем все погрузится в небытие?» Здесь покоится Пол Бейкер, хреновый муж и отец. По моим щекам заструились слезы. Прощай, Клэр, прощай, Билли. И тут лачуга за спиной Рольфа буквально взорвалась. Красный пикап. Тот самый, который я заметил еще на шоссе, врезался в убогую постройку со скоростью пушечного ядра. Решетка радиатора ударилась в спину Рольфа, сломав ему позвоночник и он сложился пополам в обратную сторону с легкостью картонной фигурки. Машина с его неподвижным телом на капоте на мгновение замерла на краю причала. Ее передние колеса вращались уже в воздухе, задевая верхушки зарослей болотной травы, и она напоминала стальной корабль, украшенный необычной носовой фигурой, затем рухнула вниз в болотную тину. В тот момент, когда я смог осознать происходящее из воды, торчала только задняя часть пикапа. Капот полностью скрылся в болоте. На поверхности виднелся лишь трогательный красный флажок. Водитель уже выбрался из кабины и, разгребая кусты болотной травы, плыл к берегу. Лицо человека было залеплено тиной, поэтому я не сразу его узнал. Потом Кэмерон Коул стер грязь с лица и помахал мне рукой. Извини, что опоздал, старина. Пропустил этот чертов поворот. К Кэм, ты... Но как ты меня нашел? Легко. Я подсадил жучок. GPS в телефон Коша. Я был совершенно оглушен происходящим. Кэм выбрался на причал, потом помог мне сделать то же самое. Помнишь, я брал у тебя на время тот мобильник, — прибавил он. Ну вот. Заодно я его слегка усовершенствовал. Так ты поэтому попросил, чтобы я его не выключал? Ты следил за мной? Да, следил. Ради твоей же безопасности, поскольку телефон был включен, я тебя и вычислил. Гораздо практичнее и дешевле, чем представлять к тебе охрану. И никакой писанины. Ни тебе разрешений, ни согласований, ни отчетов. Кэм тряхнул головой и улыбнулся. — Единственная проблема — связь не очень надежная. Когда забираешься в глухомань, сигнал слабеет. Поэтому я тебя чуть не потерял, когда вы съехали с шоссе. — Но все равно успел вовремя, правда?